Глава двадцать п я т День четвертый. Лондон. Карделия встревоженно ждала своей очереди на паспортный контроль. Улетая из Мадрида, она рассчитывала, что полиция пока не оформляла заключение о смерти, поскольку найденное в канале тело еще не было официально опознано. В противном случае ей будет сложно объяснить ситуацию пограничнику. Она изо всех сил пыталась выглядеть расслабленно. Но тот и глазом не моргнув изучил ее документы и пропустил на т е р р и т о р и ю Великобритании. Автобусом а затем поездом Кардели добралась до вокзала Сент-Панкрас. Ей невольно вспомнились приключения на другом вокзале, и она вздрогнула. Спустившись в метро на станцию Монингтон Крессент, Северной линии, она вышла на к е м д е н Таун. С дорожной сумкой на плече Кардели быстро обошла рынок в поисках Пеннирос. при звуках гитара набросилась было вреды антикваров, но резко остановилась, услышав первые слова э с т r д е й Пел мужчина. Поиски продолжались два часа. Она расспрашивала знакомых торговцев, дорожных рабочих, двух следивших за порядком полицейских, пытаясь выяснить, не видел ли кто сегодня ее подругу. Официантка из ресторанчика с к и с а д и л я м и иногда кормившая п е н и р о с бесплатным обедом, с к а з а л ей, что в последний раз видела гитаристку три дня назад. Кардели я двинулась дальше, к в е с т я р д прошла через блошиный рынок и побрела вдоль канала, выкрикивая имя Пенни Роуз. Какой-то бомж подошел к ней и схватил за руку. Что т е б е нужно, девчонки? Поинтересовался он, обдав ее зловонным дыханием. Вы ее видели? спросила Кардели. я Возможно, ответил тот. Она протянула ему пятифунтовую банкноту. Кажется, вчера она болтала с ь возле пиратской крепости. Карделия знал это здание. Оно стояло на другом берегу канала, и его было видно из окон ее квартиры. Миниатюрный форт с донжоном, бойницами и крепостными стенами — архитектурная шутка, построенная Ричардом с т а й ф е р о м в начале 70-х посреди доков. Сегодня здесь располагалась благотворительная организация. Пеннироус иногда з а б и р а л а с ь на крепостную стену и играл а на гитаре, усевшись у п а р а п е т а Карделия поблагодарила бомжа, перебежала канал по подъемному мосту и, задыхаясь, поднялась на самый верх д о н ж о н а Пеннироус там не было. Она глянула на окна своей квартиры и заметила, что кто-то задвинул шторы, которые она оставляла поднятыми. Вероятно, инспекторы Скотленд-Ярда. Если, конечно, не п о д р у ч н ы я Шелдона, как предположил Диего. До темноты оставалось совсем немного. И Кардели решила прервать поиски. Она вернулась той же дорогой и проскользнула во двор дома под номером шестьдесят по Овал Роуд. Осторожно, чтобы колеса не заскрипели, отодвинула мусорный контейнер, а потом вытащила из складки кирпич. Запасных ключей и двадцатифунтовой банкнотовых т й н и к е не было. Кардели сделала глубокий вдох и вошла в свой подъезд. Поднявшись по черной лестнице, она обнаружила, что дверной проем с выломанной дверью. Перекрывает бело-голубая лента с надписью «Проход воспрещен». Она п о д н ы р н у л а под нее в темную квартиру, включив на смартфоне фонарик. Карделя двинулась дальше. Гостинная перевернута верхом, в д н ящики комода выломаны, их содержимое на полу. Это не напоминало ограбление. Единственная ценность в квартире — два массивных серебряных подсвечника, наследство, оставленное родителями, так и стояли на кухонной столешнице. Холодильник приоткрыт. Посуду из шкафчика доставали небрежно. В свете фонарика она заметила осколки стекла. В спальни матрасы и подушки в с п о р т ы ножом. Полиция бы никогда так не разгромила ее квартиру. Была ли она уже в таком состоянии, когда сюда я в и л и с ь инспекторы с к о т л а н д я р д а Предупредили ли они Диего или ждали его приезда? Она вернулась в гостиную и подошла к окну, но отказалась от мысли раздвинуть шторы, чтобы не выдать с в о е п р и с у т с т в и е возможному наблюдателю. Портфель исчез. К счастье содержимое она спрятала в надежном месте, хотя, пожалуй, к счастью, неподходящее выражение, п о д у м а л о сей. ь Если бы те, кто обыскивал ее квартиру, обнаружили деньги, возможно, тело девушки не нашлось бы в канале. Кардели подошла к шкафу. Одежда валялась на полу. Она лихорадочно перерыла ее, нашла кожаную куртку, потом замшевую, но не джинсовую, окинула взглядом комнату. На полу рядом с креслом, стоявшим у окна, валялась гитара Пенни Роуз. Она упала на колени перед инструментом и разрыдалась. Вдруг кто-то схватил ее за волосы и резко дернул назад. е й влепили мощную пощечину, а следом удар кулаком в живот, от которого она сложилась пополам. Она попыталась защититься, вцепиться напавшему в лицо, но тот с силой отшвырнул ее. Она врезалась головой в стену и потеряла сознание. день четвертый Киев и Тель-Авив Дженис н и Виталик переписывались через интернет Доброе и т е л и к я на месте, ничего не трогай Я могу наблюдать за твоим продвижением, как если бы я была на сервере Но ну, к наблюдая не мешай мне с о в е р ш и т ь подвиги Совершать подвиги Ты тоже будешь тратить свое дорогое время на поучение А кто еще научит тебя грамотно писать Хочешь, чтобы я заревновала? Надеюсь, у тебя нет другого метелика. Нет, только ты. м а й я зову Ластевка. Ты в курсе её новостей? Маттео пытается с ней связаться. Виталик знает. Он меня тоже спрашивал. И ты смог ему помочь? Если он хочет с ней связаться, он уже довольно большенки ь й мальчик, чтобы сделать это самому. У Виталика есть правила, дела Майя это дела Майя, дела Матео его дела, а дела Метелика. Но ты поняла. Ты м н е к о г д а н и б у д ь скажешь, что значит Метелик? То, что ты отвлекаешь мои мысли в к р и т и ч н ы й момент. д ж и н и с сняла руки с клавиатуры, но всего на секунду. Не в силах сдержать н е т е р п е н и е она набрала. Что ты делаешь? Код не двигается. Инсталлирую малюсенькое чудо техники. Руткит моего личного изобретения, с его помощью мы возьмем на контроль все операции банка. Так что если ты кому задолжала бабки, давай сейчас или никогда. Я могу сделать тебя богачкой, доллары, евро, шекели только попроси. Мы здесь не для этого и вообще такие атаки дело прошлое. Говори за себя, Метелик, но как пожелаешь. Все, Руткит инсталлирован, я только что кинул в тебя коды доступа, я не эгоист, но осторожность п р о с и т чтобы мы убирались по д о б р у по з д о р о в м у Возратимся завтра. Я не могу ждать до завтра. Придется я совершать для тебя потрясающий подвиг, не и с п о р т все. Посмотрим, не засекли нас. Завтра можем быть п о к о й н ы Да и хочу тебе предложить шикарную тактику. Виталик никогда не уходит с пустыми руками. Изучи папку, которую я тебе сбросил, поговорим позже. У меня полно делов. Виталик отключился. Дженис зашла в почту и обнаружила два документа, которые он ей переслал. Быстро расшифровав их, она поняла все хитроумие плана, придуманного ее украинским другом. Среди выкаченных данных выявить те, что как-то связаны со вторым подозрительным денежным переводом. Выяснить, не повторяются ли эти платежи, существует ли какой-то протокол, если существует, отыскать хоть одну операцию, которую его н а р у ш а л а бы. Хакер всегда ищет лазейку, подлавливает момент, когда его жертва ослабит бдительность, обнаруживает какую-нибудь ошибку, слабое звено. Зачем рушить с т е н ы если можно залезть в окно? Дженис н припомнила один пункт и к Екатерины, о котором узнала во время одной совместной кибератаки. Все началось с того, что как-то утром Эфрон в бешенстве ворвался в зал совещаний, швырнул на стол номер н ь ю й о р к Таймс» и объявил, что новые американские аяталы пытаются отбросить страну в прошлый век. Дженис н взяла статью и обнаружила фотографию американского ультраконсервативного сенатора. Которому д а л о с ь провести в своем штате закон, запрещающий аборты, в том числе в случае насилия или инцеста. в Рачам, которые рискнут его нарушить, грозило до 99 лет тюремного заключения. Парламент Алабамы ратифицировал текст накануне. Чтобы закон вступил в силу, не хватало только подписи президента. Дженни связался с Екатериной в тот же вечер и предложил е й наказать вышеупомянутого сенатора, гордо заявившего. Если Господь сотворил чудо жизни во чреве женщины, человек не имеет права противиться его воле. Этот человек безусловно не имеет, в отличие от самой женщины. Ответила Екатерина и приняла предложение Дженис. н Две недели слежки за сенатором и его окружением позволили обнаружить поразительную электронную переписку. Закон, достойный рассказа служанки, был написан р у к о в о д и т е л е м некой организации пролайферов, к о т о р ы й п р е д о с т а в и л сенатору крупную сумму. профинансировав его переизбрание. Почтовые ящики членов семьи сенатора доказали, что на обожность этого доброго самаритянина была напускной. Несколько лет тому назад он отправил дочь в Канаду для прерывания нежелательной беременности. На следующий день после обнародования результатов их кибератаки сенатор был отправлен в отставку, а закон стал объектом рассмотрения Верховного суда, что позволяло надеяться на его отмену. Во время той операции Катерина постоянно твердила Дженис. н Даже если ты не знаешь, что ищешь, ищи методично. Последовав ее совету, девушка в конце концов обнаружила в документах от Виталика знакомое название компании. Нарушив приказ друга, она снова проникла на серверы g s b c с помощью руткита, который тот установил, а потом изолировала все операции Black Colony Capital, одного из крупнейших инвестиционных фондов в мире. занимающегося тайным финансированием и обеспечивающего денежными средствами Республиканскую партию США. Дженис н решила с п е р в а поделиться своим открытием с Ноа, а уж потом связаться с Виталиком. Она отправила ей СМС, написав, что ее бабушка чувствует себя лучше и хотела бы выслушать ее новости, и стала ждать. Ответ пришел часом позже. Мне пришлось сказать, что я пошла в магазин за жвачкой. Недовольно буркнула Ноа, позвонившая Дженис н из телефонной кабинки. Когда-нибудь ты навлечешь на меня неприятности. Что такое? За последние десять месяцев Black c o l o n y Capital перечислил пять миллионов долларов на счет некой компании, якобы занимающейся туристическим маркетингом, той самой Оксфорд Техника, о которой ты мне говорила. Веришь случайное совпадение? Как ты сумел это выяснить? Твой источник наверняка замешан в деле, иначе это просто невозможно. Не будем терять время. Я правильно поняла, что не сообщила тебе ничего нового. Мы подозреваем, что они были о т п р а в и т е л я м и этих переводов. Они это кто? Активами в р а з м е р с е м 5 с половиной триллиардов долларов не может распоряжаться один единственный человек. Сделай домашку, прежде чем меня дергать. А теперь, если ты хочешь, чтобы наше сотрудничество продолжилось, пришли все, что обнаружила. В противном случае ты больше ничего от меня не услышишь. Сделаю распечатки транзакций и передам тебе лично в руки. Так будет надежнее. Окей, посмотрим, что я смогу раскопать со своей с т о р о н ы Сегодня вечером я ужинаю с симпатичным мне мужчиной, совершенно не хочу отменять планы. Загляни ко мне часов десять. Я положу запасные ключи в большой цветочный горшок на первом этаже у лестницы. На всякий случай, вдруг задержусь. Если придешь п е р в о й избавь меня от замечаний по поводу бардака в квартире. За последние два дня у меня не было ни минут к свободной догадайся почему. Ноа, что за всем этим кроется меня о т п у г а е т Поговорим об этом позже. Ноа повесила трубку и вышла из кабинки. По дороге на базу она ненадолго задержалась перед уличным прилавком, купила ж в а ч к у и пачку сигарет Nobles для командира. Дженис нервно прошлась по гостиной, вернулась к ноутбуку и поделилась новостями с м а т е о и Екатериной. День четвертый, Рим. м а т е о попросил таксиста остановиться перед церковью Санта а п о л л и н а р и За перекрестком начиналась пешеходная зона. Виа Агонали вывела их на Пьяцца Навона. И Екатерина с в о с т о р г о м о г л я дело площадь. Она никогда раньше не бывала в Риме. Добравшись до дальнего ее конца, она з а л ю б о в а л а с ь фонтаном Мавра. Трубящие в двойные рога Тритоны и другие чудесные скульпторы изрыгали воду во внутреннем бассейне фонтана, а посередине мраморный Мавр держал за хвост огромную рыбу. У нас много дел, напомнил ей Маттео. Екатерина ничего не ответив, направилась к фонтану четырех рек в центре площади. о б е л и с к у в о к р у ж е н и и великолепных статуй. Его заказал папа римский Инокентий X в середине XVII века. Сообщил ей м а т е о Каждая статуя — это алегория л крупнейшей реки одной из четырех частей света. Пойдем экскурсию устроим как-нибудь в другой раз. Они свернули на узкую улочку и вышли на в и а д е л p а r c h м а т е о остановился, чтобы купить ей мороженое. А потом перевел через Тибр по мосту Умберто Первого, и вскоре они подошли к особняку Навио Эцво. Екатерина подняла голову, глядя на герань и б у г е н в и л л е и роскошно б е с п о р я д к е заполнявшие террасу второго этажа. Ты живешь в этом дворце? – спросила она. Это мой офис. И с этими словами м а т е о толкнул тяжелые деревянные ворота, покрытые резьбой. Их шаги гулко отдавались на широкой лестнице, которую освещал золоченный фонарь. Екатерине п о ч у д и а л о с ь будто она перенеслась на четыре века назад. Ей представлялись слуги в ливреях, встречающие гостей, женщины в шелковых платьях, расшитых золотом и серебром, придворные в ярких отделных кружевом камзолах. На втором этаже м а т е о пропустил Екатерину вперед. За дверью обнаружилось просторное помещение. Современная обстановка контрастировала с обликом особняка. Стеклянные перегородки за которыми помаргивали огоньки серверов. Разделяли зал на секции правильной формы. По полузмеились пучки проводов. На длинных столах выстроились ряды экранов и клавиатур. Сидевшие за ними женщины и мужчины, человек пятьдесят, сосредоточенно работали. Никто не обратил на вошедших никакого внимания. Добро пожаловать в у л е й п р о в о з г л а с и л Матео. Пойдем ко мне в кабинет, там нас никто не побеспокоит. Они прошли через офис и тут за стекляной перегородкой Екатерина заметила еще одно помещение. Не менее просторная, чем первая, и тоже полная сотрудников. Сколько же вас? Двести на трех этажах. Кабинет показался Екатерине более скромным, аскетичная о м е б л и р о в а н н а я комната с двумя окнами. а т е о залез в шкаф и протянул ей ноутбук. Держи, это тебе. Мой меня вполне устраивает. Это не простой ноутбук, думаю, он тебе очень понравится. Да. Почему же? с у щ е с т в у е т более быстрые способы взломать устройство. чем с помощью хакерского софта, в которым ты разбираешься не хуже меня. Например, можно воздействовать непосредственно на аппарат. Все смартфоны оснащены акселерометром. Когда мы берем их в руки, они посылают сигнал, частота которого определяется их положением в пространстве. Если находиться достаточно близко к устройству, можно записать эти сигналы а потом распознать их с помощью одного приложения. и получить ключ разблокировки, который вел пользователь. Что? Хочешь сказать, что ты просто устраиваешься за столиком кафе с этим ноутом, и когда сидящий поблизости разблокирует смартфон, ты его прищучиваешь, так что ли? Именно. Я очень рад, что мой подарок тебе нравится. Подушевленно сказал Матео. Такие кибератаки называют атаками посторонним каналом. Екатерина разрывалась между недоверием и раздражением. А что, когда я собралась рисковать своей шкурой в той кофейне, рассказывать о твоих с т о р о н н и х каналах тебе показался излишним? Вовсе нет. Промямлил Матео. Именно поэтому я тебе предложил заменить себя, если погода не наладится. Погода. Хорошенькое оправдание. Матео потянул ее за руку. Пойдем, сказал он. На сегодня сюрпризы для тебя еще не закончились. Они прошли через у л е й в обратном направлении и остановились в конце длинного коридора перед бронированной дверью. Маттео отпер ее своим бейджем, и е к а т е р и н а очутилась в настоящей лаборатории. На столе посредине комнаты стоял микроскоп. Под его окуляром она заметила силиконовую пластинку, соединенную пучком проводов с какой-то черной коробочкой. Что это такое? Поинтересовалась она, не в силах совладать с любопытством. оборудование, которое позволяет раскрыть секреты соцпроцессора. Правда, сначала его нужно стащить у владельца. Но, допустим, нам это удалось. Ого, а я-то думал, ты работаешь на соцсети. На третьем и четвертом этажах этого дома та самая компания, которую я продал. ф р а н д с н е т у На втором пока что моя территория. Здесь мы занимаемся разработкой передовых технологий кибербезопасности. предназначающих с я среди прочего для защиты кошельков для криптовалют. Так ты хакер или безопасник? И то и другое мыслят одинаково, не согласно. Именно образ мысли определяет, кем ты являешься. С того самого момента, как мы впервые соблазнились властью, которую нам может дать компьютер, нам постоянно приходилось выбирать, как эту власть использовать. И вот мы в группе девять. Сколько взломов ты совершила только ради удовольствия от самого процесса? Ради того, чтобы пройти сквозь стены крепости, чтобы показать противнику, что ты сильнее. В кибератаках есть свое благородство, по крайней мере, если они совершаются во благо. А я всегда относился к ним как к шахматному турниру, когда гроссмейстеры состязаются в уме при каждом ходе. Мы разрабатываем системы защиты, а потом, когда все готово, пытаемся их взломать. Что бы вы, я в и т ь слабые места. Они ведь всегда есть, сама знаешь. А потом устраняем, пока их не обнаружил какой-нибудь другой хакер. д е й с т в и е н н о упреждение позволяет выиграть партию. Я так и знала, что ты не нормальный, Матео. Подозревала об этом уже много лет, пока мы общались по сети, и окончательно уверилась, когда тебя встретила вживую на той пристани в Яне. Пожалуй, именно это меня в тебе и привлекло. Ладно, объясни мне, что нам могут дать твои чудесные технологии. Давненько я не была так в з б у д о р а ж е н а Воскликнула Екатерина. Отлично. Чтобы немного снизить градус серьезности, предлагаю тебе представить себя в шкуре Джеймса Бонда и слушать меня так же внимательно, как он слушает агента Кью, даже когда ничего не понимает из его объяснений. м а т е о с улыбкой выдвинул ящик стола, достал какой-то электронный компонент и положил под микроскоп. р и т м к о л е б а н и й сопроцессора задают внутренние часы, кварцевый кристалл которых посылает импульсы. Если к нему поступает ток, при каждом импульсе сопроцессор выполняет действия, соответствующие определенной команде. Эти команды разделяются на категории. Если коротко, доступ к памяти, арифметические операции с л о ж е н и е вычитания, умножения, деления, логические операции, операции контроля. Команды передаются с помощью прямоугольных транзисторов на кремниевой подложке, помещенной в корпус с выводами. Эти маленькие пластинки, напоминающие многоножек, называются чипами. Не сомневаюсь, что мое объяснение показалось тебе крайне увлекательным. Теперь я наконец могу объяснить, как совершается волшебство. Среди этих транзисторов всегда находятся дефектные, наши слабые звенья. Их можно без труда обнаружить под микроскопом. Выявив дефекты, мы кладем наш сопроцессор на эту пластину, которая уже привлекла твое внимание. Она подключена к лазеру. Вот к этой маленькой черной коробочке рядом с ней. И теперь наша шахматная партия превращается скорее в морской бой. Мы обстреливаем дефектные транзисторы лазером. Бах! Ранен, убит. Оболочка с о п р о ц е с с о р а пробита, и теперь у нас есть доступ к электронному мозгу. Мы можем взять его под контроль и давать любые команды, какие пожелаем. Ты можешь полностью его контролировать на расстоянии? Именно. Представь, что нам удалось тащить убара на смартфон, скажем, минут на десять. В этом кейсе, вот он на краю стола, все инструменты, необходимые для того, чтобы его разобрать, извлечь с о п р о ц е с с о р отыскать дефектные транзисторы. И как только мы их уничтожим, сделают точную его копию, добавив маленькую программку собственного изготовления. Эту копию мы ставим в телефон. и Вуаля, можно управлять ею на расстоянии. Она работает синхронно с оригиналом. Хочешь сказать, что можно разобрать смартфон, взломать процессор, разготовить копию и собрать все обратно за десять минут? Да ладно. Рекорд установленный в этой лаборатории восемь минут и двадцать девять секунд. На работу в поле можно накинуть еще полторы минуты, по-моему, вполне реально. Хочешь продемонстрирую на твоем. Нет, лучше поверить т е б е на слово. Можешь мне верить. С гордостью в голосе подтвердил м а т е о И как же ты рассчитываешь незаметно стянуть у Бара на мобильник на десять минут? Ради этого мы и прилетели в Рим. Ну, еще и ради прогулки попьет с я н а Вон, разумеется. Екатерина не ответила на подколку, предпочтя последовать зову любопытства. Но не успела она склониться к микроскопу, как ее смартфон завибрировал, и телефон Матео тоже. Чем в это время занималась Дженис, н тем что было для нее хуже всего, ждала. Она решила больше не нарушать данное Виталику обещание. Не возвращаться на серверы JSC до следующего дня, чтобы скрасить ожидания. Она собрала в один файл все, что узнала, зашифровала и переслала Матео и Екатерине, сопроводив просьбой ознакомиться с его содержанием как можно скорее. К выводам, сделанным ее единомышленниками перед отъездом из Лондона, она еще не пришла, но отныне все трое стали настоящей командой. У меня даже сложилось впечатление, что в этой тройке верховодила именно она. В этом сообщении она не только велела им продолжать расследование, но и напомнила, что их участие обязательно. И назначала новую встречу на форуме в полночь по Гринвичу. Екатерина подтвердила получение файла и пообещала заняться расшифровкой ближайшее время. Но Дженис н этим не ограничилась, п р е ч у в с т в у я что им потребуется помощь. Диего и Кардели, да, свои ряды сжимали не только хищники.